Глава 6 «Какого чёрта?» Громко сказала я и присела перед букетом на корточке. Цветы были свежие. Это не ошибка. Никто не ошибается дверью дважды. Пяток красных гвоздик в прозрачной плёнке. На лепестках ещё была роса. Их принесли недавно. Мне. Я подняла цветы. Под букетом лежала открытка. Я подобрала её и вошла в квартиру. На кухне я поставила гвоздики в бокал с водой, хотя бы за тем, чтобы доказать Андрею и Эмилю их существование. Может быть, всё-таки кто-то из них принес цветы? Я сбросила сапоги, села за кухонный стол и только после этого рассмотрела открытку. Выпуклый рисунок жёлтых роз и надпись «Поздравляю» ни о чём не говорили. Перевернула. «Охотница Яня», было написано там, «с любовью», точно не Эмиль. Я ещё раз взглянула на подпись. подчерк незнакомый, и никаких ассоциаций не вызывает. Я провела пальцами по буквам, всматриваясь фиолетовые чернила. В кармане зазвонил телефон, я не глядя ответила. «Слушаю». «Привет, это Андрей». Голос звучал непривычно задумчиво. «Слушай, пару часов назад приходил клиент. Спрашивал о тебе. Просил сведения, что про тебя говорят. Странный мужик». «Вот это новости», — хмыкнула я. «Кто он?» «Раньше я его не видел. Не знаю». «Вампир?» «Я не понял», — признался Андрей. «Ты шутишь?» Помолчав, спросила я, знакомая с его чувством юмора. «Как ты мог не понять? Ты же сам». «Вот так!» — огрызнулся он. «Пришел рано. 6 утра. Еще темно. Это мог быть и человек, и вампир. Зубы не показывал. Как, по-твоему, я должен понять? Вы разве не чуете друг друга?» Не знаю почему, но это казалось мне логичным. «Если специально скрываемся, то нет». «Прикидываться они умеют кем угодно. В это я верю». «Только не говори, что ты из него ничего не вытянул». «Знаешь, он скользкий», — подумав, сказал он. «Я спросил, зачем ты ему?» Он ничего толкового не ответил. Начал наглеть, мол, «плачу деньги не для того, чтобы мне задавали вопросы». «Мне показалось, он хотел знать, насколько ты серьёзный противник. Что умеешь?» «И что ты рассказал?» «Напряглась я». «Ничего особенного», — хмыкнул Андрей. «Общедоступные сведения». «Ты сказал, что я охотница?» «А это секрет?» «Теперь это уже каждая собака в городе знает, но привычка беспокоиться осталась». «Что ещё?» «Что живёшь ты здесь три года». «Бывшая жена мэра. Работаешь в школе. Ты же в школе работаешь». «Вообще-то уже нет», — вздохнула я. «Уволилась?» «Школа сгорела. Сегодня утром». Андрей замолчал на несколько секунд. «Теперь я вынужден спросить, не шутишь ли ты? Ты серьёзно?» «Абсолютно. Я только что оттуда». «Что ещё ты ему сказал?» «Мелочи. Пару сплетен из тех, что пару лет назад мусолили. Что теперь ты городской охотник». «Охотница!» — поправила я и хихикнула. Представила, как удивился тот клиент, узнав, что из охотницы, случайно приехавшей в город, я за три года превратилась в главную здесь. «Интересно, он счёл меня серьёзным противником?» «Яна, ты точно в порядке?» «Ага. Стресс, школа, бессонница», — перечислила я. «Всё отлично». «Как я тебя понимаю», — тяжко вздохнул он. «Короче, если ещё кто-то придёт, что мне говорить?» «То же самое. Ты всё правильно сделал. Спасибо. Можешь узнать, кто это был. Если ещё раз попадёт в поле зрения, созвонимся». Я положила трубку, пытаясь прикинуть, кто мной интересовался. И внезапно вспомнила, зачем приехала домой. «Мне срочно нужно найти договор». Папка с документами валялась в ящиках стола. Но только я выдвинула один, как телефон зазвонил снова. В тяжёлом вздохе я опустила плечи и потёрла глаза руками. «Что-то устала я сегодня». Ещё полудня нет, а я чувствую себя как сухофрукт. На этот раз я посмотрела на номер. Мой бывший муж. Я опять вздохнула и ответила. «Привет, Эмиль. У меня изменились планы. Ты должна приехать раньше». «Когда?» «Через час». Я мысленно застонала. Я бы даже сказала «завыла» и спросила с томлением в голосе. «Вроде нужно было в полдень. Что изменилось?» «Мои планы», — тихо сказал Эмиль. «Ты на меня работаешь, Яна, а не живёшь со мной. Не позволяй себе так со мной разговаривать, понятно?» «Что мне точно понятно, — это желание послать Эмиля подальше». Знакомы были и тон, и слова. Мой муж точно так же разговаривал со своими подчинёнными. Я иногда становилась случайным свидетелем разборок с теми, кто по социальной лестнице стоял ниже, чем он. «Отлично!» — раздался в трубке довольный голос Эмиля. «Раз ты молчишь, значит, признала ошибку. Жду тебя через час». И он совсем невежливо отключился. «Интересно, он специально это делает?» Ему приятно знать, что после его звонка у людей на весь день портится настроение. Зная Эмилия, я догадывалась, что какое-то садистское удовольствие он от этого испытывает. Иначе не был бы такой сволочью. Я рывком натянула пальто, так и не успев снять его до конца. Осталось натянуть хлюпающие ледяные сапоги и ехать к нему. Прекрасный сегодня день выдался. С самого утра. Эмиль ждал перед воротами, чем немало меня удивил. Заметив «Мерседес», он махнул. Я припарковалась у обочины, и Эмиль сел в машину, заняв место пассажира. «Извини». Я удивлённо оглянулась на него. «Что он забыл в моей машине?» «Не извиняйся, ты вовремя». Я спокойно положила руки на руль, и произнесла, стараясь сделать это спокойно. «Я не перед тобой извинилась. Я спрашиваю, зачем ты сел в мою машину?» «Это моя машина». «Была». «Зачем ты постоянно демонстрируешь свой характер, Яна?» «Чтобы ты был доволен, мне нужно молчать и соглашаться?» «Да». «Интересно. А хоть кто-нибудь...» По добре воле с ним встречался? Не из расчёта, как Аннушка и другие его женщины, а просто так, из любви. Я даже сама опешила, настолько Любовь и Эмиль, как понятия нелепо смотрелись вместе. Нет, вряд ли. Вслух ничего не сказала. Если мы продолжим пререкаться, в конце концов подерёмся. — Мы что-то ждём? — ровно спросила я.